Глава двадцать восьмая. Стелла. Три вечера назад. Это всего лишь совпадение. Я вновь и вновь пыталась убедить себя в этом, пока такси катило к моему дому. В противном случае меня могло стошнить прямо на сиденье. До того я была взбешена своим внезапным открытием. Стоило машине притормозить у моего дома, как я выскочила на улицу и поспешила к двери, нажав на кнопку лифта и выждав ровно 2 секунды, я решила, что лучше уж пробегусь по лестнице на восьмой этаж. Чем буду стоять здесь и отсчитывать мгновение за мгновением. Попав в квартиру, я примяком бросилась к кровати, под которой у меня стояли пластиковые контейнеры. В спешке я никак не могла вспомнить, как выглядит нужный мне дневник и в каком контейнере находятся самые последние мои приобретения. Я решительно сорвала крышку с первого контейнера. И начала вытаскивать дневник за дневником. Их оказалось не меньше 30. Но ни один из них не относился к числу последних. Даже не потрудившись запихать их обратно, я открыла следующий контейнер. И вскоре в руки мне легла красная кожаная книжка. Стоило мне коснуться её, как я ощутила что-то вроде электрического импульса. Наконец-то. «Вот то, что мне нужно». На этот раз я не стала спешно листать страницы. Пытаясь немного успокоиться, я сделала пару глубоких вдохов. «Что, если я права и...» «Боже, я практически уверена в том, что права!» Трясущимися руками я открыла дневник и начала читать. «Дорогой дневник, это самая первая запись в новой тетради» что кажется вполне уместным. Я уже давно не бралась за ручку, но все страницы в старом дневнике были заполнены, а в моей жизни не происходило ровным счётом ничего, что заслуживало бы отдельной записи. Недавно к счастью ситуация изменилась, и это лето я бы не назвала скучным. Откровенно говоря, именно про такое лето композиторы слагают песни. А всё дело в том, что я встретила любовь всей моей жизни. Он очень добрый и славный, но ему не откажешь в мужской твёрдости. Ещё в мае, когда я вернулась домой из колледжа, родители уговорили меня пойти с ними на какую-то нудную вечеринку, которую устроили их друзья. Я согласилась, хотя и без особой охоты. И теперь чертовски этому рада, потому что именно там Я встретила мужчину, за которого однажды выйду замуж. Скоро опишу всё подробнее. А. Я перестала читать и принялась анализировать каждое слово. Хадсон не упоминал, как именно он познакомился со своей бывшей женой. Однако я знала, что семьи их дружили, а оба они вращались в одном и том же социальном кругу. Мало помалу Все кусочки головоломки становились на место. Эвелин, моя бывшая соседка, дала мне этот дневник в качестве подарка на день рождения. Эвелин и бывшая жена Хадсона дружили. Возможно, Александрия отдала свой дневник на хранение, а может, Эвелин просто стащила его. Видит Бог, она всегда отличалась склонностью присваивать чужие вещи. Александрия вышла замуж в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Это я знала наверняка. В дневнике она подробно описывала свою свадьбу. Хатсон женился там же, как когда-то его родители. И я была на 99,9% уверена, что своего ребёнка Александрия назвала Лейкен Шарлотта. Я запомнила это потому что она впервые использовала в дневнике полное имя, не считая своего. Обычно она писала просто инициалы. Лейкин Шарлотта. Не самое распространённое имя, и всё же мне требовалась стопроцентная уверенность в том, что я не ошиблась. Я принялась лихорадочно перелистывать страницы, пока не нашла нужную мне запись. Дорогой дневник. Сегодня я стала матерью. Матерью. Мне пришлось написать это дважды, потому что я до сих пор не верю своему счастью. Сами роды доставили мне немало мучений. Но в тот момент, когда мне вручили мою крошку, я забыла о пережитой боли. Моя девочка настоящее совершенство. Сегодня в 2:42 прежней моей жизни пришёл конец. Мне хватило одного взгляда на малышку, чтобы понять: мне нужно измениться к лучшему. Стать честнее и бескорыстнее. Я ужасно горжусь своей дочкой и хочу, чтобы и она со временем тоже гордилась своей матерью. Добро пожаловать в наш мир, Лейкин Шарлотта. А. Я разжала руки, и дневник упал мне на колени. Бывшая жена Хатсона Мать Лекен Шарлотты. Мать Чарли. К сожалению, это всё, что я могла сказать наверняка. Если верить другим записям в дневнике, это всё, что Александрия могла сказать наверняка. Дело в том, что у неё была тайна, и она всячески скрывала её от мужа. На меня накатил новый приступ тошноты. Я бросилась в туалет и вывалила в унитаз содержимое желудка.